Мобильник пиликал долго, назойливо и противно. Лайк успел, не просыпаясь, проклясть его распять не меньше, но проклятия на неживую материю действовали из рук вон плохо. Проснувшись, лайк проклял мобильник ещё раз, но тот всё не унимался. Поэтому пришлось тянуться к трубке и тыкать дрожащим пальцем в соответствующую кнопку. Алло, малоприветливо пробурчал лайк в трубку. Здравствуй, лайк. Не узнать голос звонившего, ледящий спокойный, чудовищно невозмутимый и отстранённо флегматичный было решительно невозможно. Привет, Арик. Ты где? У твоей двери. Сейчас открою. Лайк, не утруждая себя диวาнием, пробрался по тропе к входной двери, открыл. На пороге стоял столь же худощавый человек, как и сам Лайк, только чуть повыше. На лице гостя лежала печать вечной бесстрастности. У тебя звонок не работает, сообщил визитёр. Лайк только рукой махнул, бредя назад в комнату. Арик, не резываясь, прошёл за ним и уселся на вертящийся табурет, место которого ранее было у пианино, но пианино Лайк лет 30 назад успешно раздолбал излишне эмоциональным музицированием. С тех пор вертящийся табурет принялся втихую путешествовать по квартире, все время оказываясь там, где был кому-нибудь нужен. То на кухне у древнего апоплексического холодильника, то в маленькой комнате перед чуть менее древним компьютером малоизвестного бренднейма «Сидус». Лайк облачился в любимый халат, по-прежнему дрожащими руками закурил сигарету и с ненавистью поглядел в сторону кухни. Гость сочувственно созерцал хозяина. Что? Спросил он вскоре. Кофе. Помираю, жалобно пронул лайк. Гость еле заметно улыбнулся, потом совершил экономный пас левой рукой, и на овальном столике рядом с лайком возникла маленькая чашечка, над которой тотчас взвился ароматный пар. У лайка даже руки дрожать перестали. Арик сообщил им проникновенно: "Ты волшебник". Гость, лишённым каких-бы-то не было эмоций голосом поправил: "Мак. Да какая разница?" Арик опять еле заметно усмехнулся. "Ну, в твоём состоянии никакой. Раз ты сам себе чашку кофе сотворить не можешь, так руки же дрожат. Пить надо меньше." "Да, меньше? А как же гости, как я по-твоему гостей буду привичать? Ну, сухую? Да не простых гостей, высоких." сильно высоких Артура из Москвы, который Оверченко, нет, который Завулон. При упоминании имени шефа дневного дозора Москвы, Арик инстинктивно подобрался, словно сиде попытался выполнить команду смирно. Погоди. Это ведь был деловой визит, я правильно распознал? Правильно. И приехал ты правильно, в смысловое время. Гастроль нам предстоит выездная. Куда? В Питер. Теперь губы Арика искривились в улыбке уже почти по-настоящему. Всё потому, что в Питер в гастрольный вояж с Одессой мамы маги приезжают, пробормотал он. М да. Да, подтвердил лайк. А кто ещё? Я, ты, Симонов Швед, Ефим, Рублёв, может, Ираклий уломаем? Что? Так серьёзно? Уточни Ларик. Дело в том, что лайк перечислил имена практически всех сильнейших тёмных иных на Украине из тех, что служили в дозорах. Посмотрим, возможно, что и нет, но съездить придётся. «Симонову и шведу ты уже звонил?» «Нет еще, когда, видишь же, гуляли». «А Завулон где?» «Премьер Паласи отсыпается». Аристарх Турлянский, глава Причерноморского дневного дозора, на какое-то время задумался. Он на ее время лайк употребил на выкуривание сигареты и выпивание кофе, после чего сравнительно ожил. «Позвони Симонову и Шведу, а?» — попросил Лайк. «Я пока умоюсь». «Позвоню», — кивнул Арик и вынул мобильник. Когда Лайк вернулся, действительно заметно воспрявший к жизни, Торлянский с отсутствующим видом глядел в пыльное зеркало. «Дозвонился?» — на удивление бодрым голосом поинтересовался Лайк. Похоже, он не просто умылся, побрился, а еще и привел в себя физиологический порядок посредством несложной, но искусной магии. Семенов выезжает, а Швед сейчас между Ачаковым и Кинбурном в гонке. О, как! Лайкс бросил халат и принялся одеваться. Он явно вознамерился податься в Викторию. Настоящий кофе всё-таки вкуснее сотворённого магически. Да и пиво там можно спить. Творить алкоголь и ныть считали дурным тоном. Придётся снимать Шведа прямо с яхты. Дело такое срочное. Да как по мне, честно признался, лайк так не очень, но за вулоном проволочек не любит, а шутить за вулоном сам знаешь, кого. За вулоном лучше не шутить, глубокомысленно согласился Арик. А его что? Артуром зовут. Иногда пошли в Викторию. Турлянский молча поднялся. По дороге лайк купил сигареты и свежий номер футбола, в который тут же и уткнулся. Турлянский простудировший этот геномер ещё на каноне до поступления в продажу иронически косился на него даже в толчее подземного перехода никто не нарывал лайка или арика задеть плечом или оттереть с дороги наоборот все инстинктивно расступались не людям стоять у иных на пути